Высадка в районе Латашанки Участок на берегу Волги в районе Акатовки и Латашанки образовывал открытый со стороны реки фланг немецкого 14 корпуса. Естественно, советское командование учитывало этот фактор в своих планах. В разгар сражения за Симафор и боев в центре Сталинграда 16 сентября Штаб фронта отдает приказ высадить небольшие отряды на участке Акатовка, Латашанка с целью установления в районе Ерзовка непосредственной связи с дивизией, наступающей на юг вдоль берега реки Волга. Тогда высадка не состоялась ввиду, в том числе, случайного отбора бойцов в состав десанта. Несмотря на успех штаб Волжской военной Латилии предлагал высадку с разведывательными целями в районе Латашанка, винновки Акатовки, уже 21 сентября 1942 года. Однако до стадии практической реализации эти идеи были доведены лишь в конце октября. Правда, от разведывательных целей план перешел к задаче захвата Латашанки. Предпосылки для проведения высадки на занятых немцами берег Волги были созданы с прибытием в состав Саленградского фронта, восстановленной после летних боев 300-й СД, 9564 человека на 16 октября, под командованием полковника и м Афонина. Как уже указывалось выше, задачей дивизии являлась оборона восточного берега Волги. Несмотря на важность этой задачи, АИ Еременко пошел на риск использования в бою отдельных подразделений свежеприбывшей дивизии. Первым шагом стало изъятие батальона на выручку 193 СД. Для высадки и М Афониным был выделен первый батальон 1049-го полка. Как указывалось в ЖБД 300-й СД, Самый лучший в дивизии. Командовал батальоном капитан Василий Филиппович Былда. Также в состав отряда высадки вошел один отряд десантников ВВФ. 6 45-мм орудий, два взвода ПТР, 4 37 миллиметровые пушки от 115 УР. Взвод саперов и взвод автоматчиков. Для переправы выделялась одна баржа, два гражданских катера, семь бронекатеров ВВФ и 20 обывательских лодок. В итоге к операции привлекались 910 человек, вооруженных 604 обычными и 16 снайперскими винтовками, 4 с танковыми и 20-ручными пулеметами. 135 ППШ ппд 26 птр девять пяти миллиметровых и девять восемьдесят двух миллиметровых минометами в имеющихся оперативных документах задачи высадки указывалось содействие подвергаввшиеся непрерывным атакам группе горохова в жбд фронта задача десанта формулировалась так в ночь с трицатого на тридцать 10 42 усиленным батальоном формировать река Волга и внезапно в ЖБД фронта задача десанта формулировалась так. В ночь с 30 на 31 октября 42-го года усиленным батальоном форсировать река Волга и внезапно овладеть Латашанка с расширением в последующем плацдарма до рынок для соединения с группой Горохова. Задача отряда в плане операции 300-й СТ была несколько уточнена. Наступать на населенный пункт Латашанка и овладеть высотами 300 МТР западнее Латашанка, а также овладеть населенным пунктом Латашанка. Побутительные мотивы командования фронта в отношении проведения десантной операции предоставляются достаточно очевидными. Немецкая группировка в районе Латашанка подвергалась ударам Донского фронта с севера. Много дней атаковала группу Горохова. Предположение, что возможности подразделений 16-й ТД существенно снизились, как наступательные, так и оборонительные, выглядело достаточно разумным. С точки зрения интересов группы Горохова решение, конечно, выглядело достаточно странно Сам товарищ Горохов в очередном донесении 28 октября писал: "Необходимо срочно подбросить живую, организационно сколоченную силу не менее СП, при помощи которого я смогу улучшить свое оперативно-тактическое положение". К тому же Горохов прямо указывал на основную угрозу своему положению: удар вдоль балки Сухая мечетка. Мог рассечь его позиции надвое, отрезав район рынка. Высадившийся в районе Латашанки батальон в любом случае вынужден был закрепляться и строить позиции практически с нуля. Однако просто батальон пехоты Горохову дали на северный участок в последние дни октября. Передается батальон из 1051 полка дивизии Афонина. По приказу Горохова батальон был расформирован и обращен на укомплектование 124-й и 149-й бригад. Тем самым положение группы удалось несколько стабилизировать. Все это заставляет сделать вывод, что высадка батальона в районе Латашанка надеялись радикально изменить положение, проверив немецкую оборону берега Волги на прочность. План предусматривал предварительное разрушение дзотов и целей на берегу, обозначенных как вкопанные танки. Для чего выделилось 1.2 боекомплекта 76-мм и 120-мм снарядов: 5440 штук первых и 1120 штук вторых. Отряд разделился на две группы с разными точками высадки на корабле собственно батальон дивизии Афонина в Шадринском затоне и рота Волжской флотилии на Ахтубе. Высадка отряда, в свою очередь разбивалась на два рейса, причем средства усиления 45-миллиметровыми -ми и 37-миллиметровыми -ми орудия должны были высаживаться вместе с лошадьми во втором рейсе. В ночь на 29 октября была скрыта и без потерь Проведена инженерная разведка предстоящего участка высадки группой из пяти человек под командой красноармейца Андроненко. Разведка выявила наиболее удобный участок для прохода к берегу в 250 метров севернее тупика железной дороги. В этом месте не было ни минных полей, ни проволочных заграждений, ни других препятствий. Десантную роту ВВФ предполагалось высадить южнее у пристани Низководное. Здесь следует сказать, что разведка боем участка высадки была палкой о двух концах. Одна, конечно, помогала бы оценить реальные силы противника. С другой стороны, разведка боем спугнула бы противника и заставила усилить охрану береговой черты. Начиная с 27 октября отряд и десантная рота усиленно тренировались и готовились к высадке. Заранее были заготовлены сходники для выгрузки десанта и вооружение на берег с кораблей и судов. Во второй половине дня 30 октября отряд сосредотачивается в лесу у Шадринского затона. Погрузка первого эшелона началась в 23.00 и через час была полностью завершена. Посадка на корабли и суда осуществлялась с таким расчетом, чтобы подразделение на каждом катере могло после высадки вести бой самостоятельно. Первый эшелон погрузился на катера «Революционер» вместимость 75 человек, «Трудисциплина» 270 человек и «Рудка». 75 человек. 37 миллиметровые Уровские орудия погрузили на баржу на буксире трудисциплины. К операции привлекалась также 8-я ВА. пять самолетов У-2 кружили с полуночи до двух ночи в районе Латашанки, маскируя звуком моторов движения на реке. часу ночи первый эшелон прошел исходный рубеж устье залива шадрин и за 15 минут пересек волгу десант был замечен противником после того как он миновал две третьих основного русла реки несмотря на обстрел все суда прошли к берегу и в течение пяти минут выгрузили на берег людей и вооружение повреждение получил катер революционеом Катер «Рутка» потоплен уже на обратном пути. Буксир «Трудисциплина» получил до 10 прямых попаданий, но из строя не вышел. Баржа была закреплена с саперами на правом берегу Волги, как импровизированная пристань. Погрузка второго эшелона, взвод ПТР, взводов саперов, минометная рота и батарея 45 миллиметровых орудий началась в 2.30. 3.45, бронекатера номер 11 и номер 13, катер, трудисциплина с баржей на буксире прошли исходный рубеж. Однако на этот раз минометный и артиллерийский огонь был настолько силен, что к берегу смогли подойти только бронекатера с взводом саперов и ПТР. Отчет, приданных десанту саперов, рисует жутковатую картину происшедшего. Мины разрывались на борту баржи. За борт падали убитые лошади и люди. Загорелись ящики с боеприпасами. В потерях десанта действительно фигурируют три лошади. Пожар на борту удалось потушить, сбросив горящие ящики в воду. В итоге высадить под огнем батарею 45 миллиметровых пушек и минометную роту 82 миллиметровых минометов. Не удалось. Десантная рота ВВФ три раза пыталась высадиться с бронекатера номер 23, но понесла потери до четверти состава и отошла назад в Шадринский затон. Всего удалось высадить около 600 человек, 150 человек на бронекатерах и 450 человек на остальных плавсредствах. Нельзя не отметить, что отброшенные комиссии Минца-Моряки в Волжской сплотиле утверждали, что десант не поддерживался артиллерией. В интервью с ним есть, например, такие фразы по хвостливому заявлению командира 300-й стрелковой дивизии полковника Афонина, что он имеет 160 стволов пушек, которые поддержат нас, но в действительности За время операции эти пушки не произвели ни одного выстрела. Однако артиллерия 300-й СТ огонь по латашанке вела. За 31 октября было расстреляно 733 выстрела, 122-мм гаубиц, 1475 выстрелов, 76-мм дивизионных и 453 выстрела, с 76-миллиметровых полевых пушек. 322 120-миллиметровых мины. В истории 16 ТД также указывается. Русские поддерживали свой десант с противоположного берега изо всех стволов. Также не подтверждается армейскими документами утверждение моряков, что буксир, где находилось командование, был разбит Высадка с него не состоялась. Как позднее было установлено опросом вернувшихся бойцов и командиров, десант высадился без потерь. Командир батальона В.Ф. Былда с группой автоматчиков пошел в атаку на центр Латашанки. Решение комбата возглавить атаку на тактическом уровне было допустимым, но привело к потере управления ротами. В итоге наступление шло разрозненно, и батальон оказался разбит на три несвязанные между собой группы: на северной окраине, в центре и на юго-западной окраине Латашанки. В первый же день были потеряны все 4 37-миллиметровые Уровские пушки и рации. Группа бойцов под командованием политрука второй роты Доброскокова вышла на западную окраину Латашанки, в район кургана с отметкой 1.8. Но будучи полуокружена немцами, группа отошла к берегу и заняла позиции под вагонами на железнодорожных путях в районе пристани Низководная. В дневном донесении 14 корпуса указывалось боевому охранению сапёров дивизии удалось вовремя обнаружить и во время переправы уничтожить примерно третью часть противника, в том числе пулеметную роту и взвод ПТР. В этом донесении желаемое явно выдавалось за действительное. Обнаружение произошло явно не вовремя, что позволило первому эшелону десанта успешно высадиться. Действительно, Серьезное сопротивление было оказано саперами 16-й ТД, уже второму эшелону высадки. Вместе с тем, потеря ПТР и невыгруженные 45 миллиметровые пушки создавали существенные проблемы для десанта перед лицом танков 16-й ТД. Однако, быстрой ликвидации высадившегося десанта не произошло. Как указывалось в том же донесении 14 корпуса, контратака десанта началась только в 16.00 после прибытия корпусных резервов. Связь с десантом отсутствовала, рация не отвечала. Днем 31 октября к берегу на бронекатере был послан офицер связи, который обнаружил отряд в 114 человек, ведущий бой на северо-восточной окраине Латашанки. Местоположение остальных оставалось невыясненным. Разгромить десант контрударом вечером 31 октября немцам не удалось. В донесении 14 корпуса его результаты были обозначены следующим образом. Противник пока еще остается в небольшом разрыве 250 метров шириной, простреливаемым из всех видов оружия. Его ликвидация затрудняется активным вражеским огнем артиллерии и минометов с восточного берега Волги. Ввиду отсутствия связи с высадившимися частями к десанту отправляют первого помощника начальника штаба 1049-го полка, старшего лейтенанта Сокова. В 19.20.31 октября Он вышел на бронекатере номер 13 вместе с десантной ротой. 68 человек плюс 5 человек из разведроты. Как вспоминал старшина первой статьи П.Н. Олейник, помощник командира бронекатера номер 13, условия высадки были неблагоприятными. В середине ночи, а ночь была светлая, лунная, мы, проклиная ее, пошли на правый берег. Несмотря на ураганный огонь с берега, в том числе и с танков, катер пришвартовался к берегу и разгрузился. Как вспоминал олейник, удалось выждать нужный момент на призимистом бронекатере в мертвом пространстве за затонувшим трамвайчиком. Одновременно бронекатер забрал с берега раненых. В пять утра соков... Доложил по рации, что нашел первую роту и организовал круговую оборону вместе с высадившимся с ним десантной ротой. Однако вскоре радиосвязь с десантом прервалась. В догонку за Соковым был отправлен на бронекатери отряд из 15 автоматчиков под командованием лейтенанта Чинова. Высадиться сразу после Сокова он не успел. Из-за технической неисправности бронекатер вернулся. На другом катере отряд Чинова вернулся к Лошад, к Латашанке. К 3.40 1 ноября подошел к берегу. Однако весь берег был занят противником, непрерывно строчившим из пулеметов от железнодорожных вагонов, брошенных на железнодорожной ветке. Потеряв пять человек ранеными, отряд вернулся. 1 ноября последовал немецкий контрудар с танками, который отрезал десант от берега. Единственным решением в этой ситуации является прорыв на соединение со своими войсками. Поэтому командир десантного отряда попытался пробиться в район рынка. Как доложил один из раненых командиров, эвакуированных на левый берег старший лейтенант Билда высаженный на берег, действует совместно со второй СР в южном направлении на рынок для соединения с группой Горохова. Эти слова вполне соотносятся с данными противника. В истории 16 ТД указывалось, 60 русских атаковали на юг в направлении рынка огнем второй роты саперов они были почти все уничтожены там погиб командир возгал там погиб командир возглавлявший операцию вф былда действительно числился погибшим и м афонин настоял на отправке к берегу бронекатеров. как рассказывал комиссии минца офицер связи ввф старший лейтенант юв любимов Полковник Афонин, всегда свои приказания, подкрепляя угрозой расстрела на месте, заставил идти два бронекатера. Подойти к берегу они не смогли. Как результат ночного рейда, Любимов указал бронекатер номер 23, посланный им в район высадки десанта, был расстрелян на середине реки. По сводке ВВФ, Катер номер 23 получил попадание в корму и затонул по рубку. Потери составили один убитым и шесть ранеными. Стрелковое оружие и боеприпас с катера сняли. Старшина первой статьи С.А. Солодченко вспоминал, как это было. Катер дал задний ход и, отстреливаясь, повернул обратно. Но вскоре мы увидели, он накренился но подбитый он добрался до левого берега и выскочил на мель. Как ни странно, немцы на потопление катера в эту ночь не претендовали. В 5 утра 2 ноября радиосвязь с десантом прервалась. Днем 2 ноября, как указывается в оперсводке 300-й СТ, на позициях дивизии на левом берегу Волги была слышна ружейно-пулеметная стрельба на юго-востоке, окраине Латашанка. В ночь на 3 ноября к Латашанке было направлено два бронекатера и семь веселых лодок. И семь весельных лодок. Обстоятельства отправки двух бронекатеров были весьма драматичными. Как рассказывал комиссии минца СТ лейтенант Как рассказывал комиссии Минца старший лейтенант С.И. Барботько, командир БКА-41 с установкой РС, полковник Афонин заявил о том, что остатки десанта подают сигналы о снятии с берега. Б-34-381 пошли для снятия остатков десанта. Лысенко доказывал, что никакого десанта там нет, и бронекатера пойдут зря. Тогда Афонин объ... Тогда Афонин обвинил Лысенко. Тогда Афонин обвинил Лысенко в трусости. Не желая порочить мундир морского офицера, Лысенко сам пошел на катере 34. Также на катере ушел командир отряда старший лейтенант ЛИ Мороз. Учитывая, что днем 2 ноября в Латашанке слышали стрельбу, настойчивость и м Афонина можно понять. Весельные лодки ввиду интенсивного обстрела вернулись, потеряв одного командира взвода убитым. броникатера попытались под огнем подойти к берегу, но не дойдя до него 15 метров, вынуждены были повернуть обратно уже на обратном пути в боевую рубку БК А34 попал снаряд, ранивший находившихся там командиров. СПЛысенко тоже был тяжело ранен. Неуправляемый катер выскочил на мель и сразу же подвергся ожесточенному обстрелу с берега. Согласно оперсводке ВВФ, посадка на мель произошла уже у входа в Шандринский затон. то есть поблизости от левого берега Волги. БКА-387 пытался снять БКА-34 с мели, но безуспешно. Заводимые стальные тросы раз за разом лопались. Катер номер 387 вернулся а к повреждённому БКА-34, отправили полуглиссер который снял с корабля 14 человек, включая раненых, капитана третьего ранга С.П. Лысенко и Л.И. Мороза. Спасти С.П. Лысенко не удалось. Он умер уже в Шадринском затоне, через час после возвращения. Л.И. Мороз умер в госпитале спустя две недели. к Утром 3 ноября было получено еще одно подтверждение – что часть десанта все еще жива. Вернулась посланная в предыдущую ночь лодка с раненым лейтенантом, сообщившим о ведущем бой отряде под подвижным составом на ЖД в районе пристани низководная Также вернулись четверо саперов из экипажа катера «Рудка». Катер снесло течением, он затонул, саперы прятались под берегом. Потом нашли затопленную лодку и переправились через Волгу. В ночь на 4 ноября и м Афонин отправил в район Латашанки 5 лодок, из которых вернулись 4. Лодки были обстреляны с берега. Никакого боя в районе Латашанки днем уже не наблюдалось. В это же время завершилась борьба за бронекатер номер 34. Попытки оставшихся на нем моряков снять его смели, успеха не имели. На какое-то время утром БКА-34 скрыл туман, но когда он рассеялся, обстрел продолжился. В итоге оставшиеся в живых катерники были сняты посланной шлюпкой. С катери сняли затворы орудий, радиостанцию, секретные документы. БКА-34 еще долго торчал над водой, напоминая о страшных событиях конца октября и начала ноября 1942 года. Однако на этом история латашанского десанта еще не закончилась. В ночь на 5 ноября с западного берега Волги переправились политрук второй роты Доброскоков, лейтенант Мартынов и один рядовой доброскоков доложил о наличии небольшой группы бойцов на жд путях под паровозами и готовящейся попытке остатков десанта переправиться через волгу на плоту но никакой плот в распоряжении 300-й сд не прибыл возможно речь идет о группе саперов под командованием лейтенанта гудовского они действительно построили плот но были Обстрелянный немцами, Гудовский ранен, но плот с бойцами за сутки сдрейфовал мимо горящего Сталинграда и пристал в 14-м километре южнее Латашанки у Старенького к своему берегу. Той же ночью 5 ноября в расположение 99-й СД Донского фронта вышли через позиции 16-й ТД 7 человек во главе со старшиной батальона связи. Николенко с младшим лейтенантом Злобиным. Пятеро из семи были ранены. В донесении за 3 ноября 14-м корпусом были перечислены результаты боя в Латашанке. 521 пленный, 4 ПТО, 38 пулеметов, 10 минометов, 450 единиц стрелкового оружия. Ранее также докладывалось, по примерно 150 убитых обнаруженных на поле боя. Количество танков 16 ТД за три дня уменьшилось на 7 ПЗ3ЛГ, 1 ПЗ4КЗ, 1 ПЗ4ЛГ, что можно назвать выдающимся результатом для вооруженного ПТР десанта. Возможно, что какая-то часть этих танков стала жертвой обстрела артиллерии с левого берега Волги. По сделанным 7 ноября в штабе 300 СД подсчетом из 910 задействованных в операции бойцов и командиров вернулся 171 человек. Что касается подсчета, собственно, потерь за период проведения операции с 30 октября по 3 ноября, то убитыми были записаны 18 человек, то есть те, о факте смерти которых было достоверно известно. Еще 55 человек ранеными. Остальные, 666 человек, проходили как невернувшиеся, фактически пропавшие без вести. Операция была обречена с самого начала. Это всегда очень обидный для историка вывод. Но здесь приходится сделать именно такое заключение. Латашанский десант не имел никаких шансов хотя бы закрепиться на берегу Волги. При этом нельзя сказать, что десант бросили. Он энергично поддерживался огном артиллерии и минометов, не говоря уже о настойчивости И.М. Афонина в посылке катеров к десанту. При этом нельзя сказать, что операция была плохо подготовлена. Продуманное разделение на отряды и отрядов на целостные группы инженерная разведка участка высадки и даже маскировка шумом самолетов подхода катеров у плана латашанского десанта имелся один но ключевой недостаток он строился на тезисе о слабой обороне немцами береговой черты в какой то мере это было верно первую волну десанта они действительно проморгали возможно высадка Не батальон, а полка могла бы радикально изменить обстановку. Но, во-первых, целым полком а и Еременко в условиях кризиса в Сталинграде рисковать не мог. А во-вторых, на полк не было свободных плавсредств. С учетом необходимости снабжать бронекатерами войска 62-й армии. Открытым также остается вопрос о средствах борьбы с танками обычно говорят об облегчении десантом положения группы горохова однако это верно лишь частично атаки на нее прекратились но ненадолго поэтому более целесообразным представляется усилие группы батальоном дивизии афонина возможно с выделенным конкретного участка в районе рынка с сохранением поддержки артиллерий трехсотой сд